А Геля на ярмарке посудачила самыми отпетыми сплетницами о том, что, мол, из самого Петербурга важный чин прибыл из Министерства юстиции. Того и гляди, пойдет голову сносить направо и налево. Слух облетел город в одно мгновение. Потянулись купчишки и чиновники. Каждый спешил откупиться и наябедничать на соседа. И надо же случиться, чтобы городской глава и тот попался на эту удочку, да еще чтобы запомнил Германа в лицо, когда тот, полтора года назад, повстречав на ярмарке цыган, решил тряхнуть стариной и пройтись по канату. Хотя, разумеется, трудно было его не запомнить. Такой он тогда на канате выделывал. Герман и охнуть не успел, как набежали солдаты, повязали его и поволокли в каталашку. Денег при нем не нашли, деньги хранила Гелия. А потому наплел он полицейскому чиновнику, что деньги зарывал у городской черты и попросился показать место. Пока вели его по городу, возможности бежать не представилось. А вот ближе к окраинам, Как был со связанными руками, вскочил на веревку, да и был таков. Солдаты сначала ничего понять не могли. Казалось, по воздуху уходит от них Герман. А опомнившись, палить стали, и Герману обожгло грудь с правой стороны. Только сразу он не почувствовал боли. Бежал в лес, как загнанный зверь, ног под собой не чуя. Бежал, пока хватало сил, пытаясь уйти от погони как можно дальше. А как перестал слышать за собой топот ног и голоса, остановился и тут же повалился лицом в траву. Рана дала себя знать. Упал и лишился чувств. А открыл он тогда глаза в точности, как вчера. Не помня, что с ним случилось, не понимаю, где находится. Лишь на следующий день увидел старика с длинной седой бородой. Герман сидел над толстым фолиантом и бормотал молитву, больше похожую на языческое заклинание. Потом всплеснул руками над Германом, прижег курящейся травой рану в груди, и рана тотчас болеть перестала, а к вечеру затянулась, оставив лишь свежий рубец. Первые слова, которые произнес старик, Герман помнил по сей день. «Вот и смерть моя пришла», — изрек старик спокойно, глядя сквозь него. «Пришло время добру взращивать зло, дабы больше зло погубите». Дальше начались странности. Герман поблагодарил старика и собрался уходить. Нужно было отыскать Гелю и поскорее убраться из города куда-нибудь в Карпаты, пока не устроили на него настоящую охоту. Герман прекрасно помнил, что старик не удерживал его насильно. Однако прошел день, за ним последовал другой, третий, а он так никуда и не ушел от седого старика, глядящего сквозь него недобрыми глазами. Старик учил его странным вещам — разговаривать с духами, вызывая их по имени, общаться с умершими, завораживать людей, усыплять, заставлять исполнять свою волю. Учил, а сам смотрел на Германа с нескрываемым презрением, держался отчужденно и высокомерно. Удивительное для Германа то было время. Словно какая-то сила держала его в плену и отпускать не желала. Он следовал руководству старика помимо своей воли, будто колдовали его. Чары расселись, когда Геля отыскала его в лесу. Гермоген как раз объяснил Герману про лесные травы, коренья и грибы. Показывал, что из них употребимо и с какой целью, а что бесполезно или даже ядовито. Учил собирать лесную траву в полнолуние, иначе ни вреда, ни пользы от нее говорил не будет. Многим чудачеством учил, например, как опоить человека настоем крик травы, чтобы он всюду следовал за тобой и выполнял твою волю, не думая. Какой проглотить корешок, чтобы отчетливо слышать голоса людей, удаленных от тебя чуть ли не на милю. Какой гриб помогает Входить в мир мертвых —